Боль бешено жестикулировал руками и, не обращая внимания на целый отряд изумленных свободников, продолжал орать на их командира и его приятеля. Раскаты генеральского рыка летели над темной водой озера и отражались слабым эхом от стены леса. Готовый пожертвовать собой ради друзей и внезапно лишенный такой возможности, Боль чувствовал себя по-настоящему обиженным. «Ну я вам устрою! Ну вы у меня попляшете!» «Долбодятлы безмозглые!» Опомнившись, Хук кивнул головой, и двое его людей заломили боль руки, заставляя пригнуться к земле. Но тот продолжал орать, обещая им обоим невразумительные кары. «Вот это да!» — с радостным удивлением сказал Ганс, снимая с головы кепку. «Словно мне снова восемнадцать лет, и я стою на плацу. Это где же он так орать выучился? Какая разница!»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 Бульхмура смотрел в землю и молчал. — Ты объяснишь что-нибудь, или так и будешь молчать? — внес свою лепту Ганс. Но и в этот раз пленник предпочел отмолчаться. — Хук! — заорал один из людей когти, опялись куда-то в траву. — Иди сюда! Ты должен это увидеть сам! Необъяснимое поведение крота повергло Хука в легкий ступор. В голове было пусто, поэтому Хук охотно поднялся с земли и пошел туда, где уже собирались сталкеры.